Глава шестнадцатая Вездеход лежал на боку, а мы стояли в трех метрах и смотрели, как он медленно погружается в раскисшую землю. Что странно, под ногами поверхность была сухой и твёрдой. Что-то не припомню, чтобы у нас такие штуки появлялись. Егор отцепил висящий на поясе капкан и бросил его перед собой. Железяка плюхнулась на землю и сразу же скрылась из виду. «Хрень какая-то!» «Что думаешь?» «Я и сам видел подобное впервые. Мне, конечно, встречались и топи, и зыбучие пески. Да и сейчас я в болоте живу, не хватает только двух цапель на крыше. Но чтобы твердая земля вдруг стала грязью, ну, не знаю». Краснов несколько минут вглядывался по сторонам, потом подошел к краю жижи и присел на корточки. Плохи дела, парни. Он осторожно коснулся пальцем липкой грязи. Я такого, конечно, тоже не встречал, но читал в книжке. Подробнее. Больше всего меня раздражало, когда происходит что-то непонятное. Стоишь и не знаешь, откуда ждать беды. Обширная аномалия, она и спровоцировала мгновенное заболачивание. «То, что аномалия, это понятно», — возразил я. «Но она же, наоборот, должна замораживать». «Э, нет, не шаришь ты в колбасных обрезках», — Миша улыбнулся. «В тот раз мы видели локалку, временное проявление. Она вообще может не пробиться. Это другое». То, что сейчас перед нами, называется скачкообразным расширением аномальной зоны. В простонародье — котел. Помнишь, тогда на зачистке, где ты в студень прыгнул? Угодил, в смысле. Вот там как раз был такой аномальный лес. Ты хочешь сказать, что на моей земле теперь будет постоянная аномальная территория с пробоями, измененными тварями и артефактами? Я не смог спрятать радость в своем голосе. Ну а как иначе? Иметь под боком неисчерпаемый источник дохода — разве это не счастье? Только вот появился он сильно раньше, чем следовало бы. У нас даже на охрану деревень людей не хватает. А тут, как минимум, форпост нужно отстраивать и охотников нагонять. Человек десять. Иначе потом из деревни не вылезешь, когда твари расползутся. А лучше обнести высокой стеной и отстреливать их еще на выходе». «Ну да, только я бы так не радовался», — Миша покачал головой. «В книге приводился пример подобной хреновины, только она вдвое меньше была. Так вот, там пробой образовался сразу десятого уровня». В этот момент земля задрожала, и из нее в хаотичном порядке начали подниматься огромные валуны, будто их кто-то снизу выталкивал. В сотни метров от нас из недр с треском вылезла целая скала, причем сразу с пещерой. Я еле устоял на ногах, чтобы не свалиться от такой тряски. Какие там различия от уровня к уровню, я не знал, но, судя по напряженному выражению лица Егора, ничего хорошего нас не ожидает. Но сейчас меня больше волновал другой вопрос. «И что это значит?» — не вытерпел я. «Что у них за привычка такая — кота за яйца тянуть?» Земля периодически вздрагивала, выталкивая из себя все новое образование. Откуда все это лезло, было непонятно, но я думаю, что таким образом один мир просто пробивался сквозь другой. В пробоях, начиная с десятого уровня, всегда есть уникальный монстр. За Мишу ответил Егор. Что еще за уникальный монстр такой? Не понял я. Да вон он, выглядывает, ответил Егор, укладывая в направляющий пасор балета болт. «Надо же! Хладнокровию этого парня можно только позавидовать. Хорошо, что он первым вызвался в дружину вступить. Отличный пример будет. Вообще, хорошие мне слуги достались. Тем временем из пещеры показалась рогатая голова, чем-то напоминающую лосиную. Маленькие утопленные глазки, мощные челюсти с торчащими вперед клыками, спутанная борода до земли». В общем, редкостная образина. Такую еще поискать надо. Тело у этого монстра было еще более отвратительным. Широкая грудь, длинные передние ноги и короткие задние. На сплюснутой заднице извивающийся облезлый хвост. Ростом тварь была чуть выше вездехода. Громко запищал артефакт. Миша взглянул на экран и быстро развернул его ко мне. Звонила Надя, не вовремя, конечно, но вдруг что-то важное. Здравствуй, Надя, я очень занят, но готов уделить тебе секунд двадцать. Проговорил я, не сводя глаз твари. Она не могла нас не заметить, но почему-то продолжала топать копытами, водя морды из стороны в сторону. Похоже, слепая. Да, привет, привет. У тебя там что, стройка что ли? Так шумит. «Да, расширяюсь понемногу. Напоминаю про 20 секунд». На всякий случай добавил я. «Все поняла. Я быстро». Затараторила Надя. «Звонила моя подруга. Нашла она твоего Зимина. В Томске есть закрытое сообщество. Клуб выдающихся охотников называется. У нее там парень барменом работает. Так вот, она слышала, как он по Кристофону про какого-то Зимина со сменщиком говорил. Вроде как выскочка этот приехал с Новосибирского и права свои качает. Работать нормально не дает». Увольняться, говорит, хочет парень ее. Не знаю, тот ли этот Зимин или нет, но больше никаких сведений у меня пока нет. В Томске о таком даже не слышали до этого. Понял, спасибо. А как в этот клуб попасть? Он не рассказывал? Ну, блин, там они за монстрами ранговыми охотятся, а потом собираются в этом клубе и этими, как их, трофеями меряются. Так, наверное. Спасибо. ты лучше крепко обнимаю скоро увидимся э, -э да я тоже пока связь оборвалась последнее у меня вырвалась самопроизвольно но об этом я даже не переживал трофей вот что мне нужно и сейчас я его получу сколько у тебя болтов не выпуская монстра из вида спросил у егора Как завалить этого «лося-переростка» я еще не придумал, но для начала надо хотя бы выяснить, на что он способен. Один на взводе, еще девять в колчине. «Просто так не стреляй, нужно его слабые места найти. Может, сердце, — предположил я, — охотник из меня никакой. Вот если бы передо мной стоял человек, другое дело». «В грудь не пробьешь. Надо сбоку бить, но не думаю, что он сам повернется». «Верно. Тогда давай так. Мы его отвлечем. Если получится, заведем в топ, а ты, как будешь готов, стреляй». «И еще одно. Он до сих пор на нас никак не среагировал. Понимаете, к чему я?» «Слепой? Ага. А копытами бьет, чтобы ориентироваться». «Так что учитывайте, когда рядом окажетесь». Миша скинул плащ и потуже затянул ботинки. Ножны с ножом перевесил за спину. «Я его сам погоняю, и это, я бы на вашем месте не рассчитывал, что сердце у него одно, и обязательно слева». «Пока не попробуем, не узнаем», — ответил Егор. «Мое предположение, что монстр нам достался слепой, подтвердилось, как только мы сошли с места и приблизились к нему метров на сто. Он отбил копытами дробь и сразу же уставился на меня. Хм. Почему не Миша или Егор? Они гораздо ближе. Дар у них слабый, и то рассчитан только на физическое усиление. Значит ли это, что тварь реагирует преимущественно на магию? «Если это так, то можно неплохо на этом сыграть». Пока Краснов безуспешно пытался вывести лося на себя, я двинулся в обратном направлении, к тому месту, где перевернулся наш вездеход. Только старался не отсвечивать в зоне прямой видимости и петлял между валунами. Подразумеваю, тварь не зря выбрала эти скалы для своего логова. Среди них ей легче ориентироваться». Монстр бросился за мной, вспахав копытами сырую землю. Когда расстояние между нами сократилось до трех его скачков, я замедлился, позволяя себя догнать, и резко ушел в сторону. Лось проскользил на копытах и встал, как вкопанный. Прозвучал выстрел. Время как будто остановилось. Я был уверен, что тяжелый болт ляжет точно под левую лопатку. Но тот ударил в холку и зависть в шерсти. Сука! Маги сейчас бы не помешали. Тварь встала на дыбы, оглашая окрестности протяжным воем, и всем весом обрушилась на землю. На несколько метров вокруг прокатилась ударная волна, меня отбросила прямо в холодную жижу. А вот это уже плохо. Скользкая грязь не позволила мне быстро подняться, и пока я пытался принять вертикальное положение, лось был уже рядом. Он огрел меня рогами по спине и снова встал на задние ноги. В таком положении его рост достигал почти четырех метров. Нехилая дура. С такой высоты удар копытами для кого угодно станет последним. В этот момент в левый бок монстра впился болт. Аккурат, чуть ниже лопатки. По ушам ударил виск. Я кувыркнулся в грязи и схватил лося за облезлый хвост. Сахатый легнул. Прытки зараза. Пришлось уткнуться в землю, чтобы не схлопотать по лицу копытом. Размером со сковородку. Я покрепче сжал хвост и одним разом выпил столько энергии, сколько позволило ядро, и сразу ощутил, как преодолел третий порог. Теперь я могу усваивать еще больше энергии. Тварь оперлась на четыре конечности, ее уже ощутимо качало, а я все продолжал высасывать силы, сразу же вкладывая их в развитие ядра и укрепление мышц и костей. Совсем рядом щелкнул арбалет. Болт вошел в шею, ближе к массивной голове. Через десять секунд рядом лег третий снаряд. Лось припал на передние ноги и зарылся мордой в грязь. Подоспевший Краснов запрыгнул на него сверху и несколько раз ткнул ножом туда же, под лопатку. Во все стороны брызнула черная кровь. Я все это время выкачивал энергию и пускал ее на свои ножды. Через пару минут тварь затихла. «Подумать только! Завалить такую махину тремя болтами и одним ножом!» «Ха!» — воскликнул Миша. Он тоже был весь перемазан в крови и грязи. «Ты ошибаешься!» Егор протянул мне руку, помогая встать. Здесь больше заслуга его светлости. Я хоть и не маг, но видел, как дело было. Само собой, это останется только при мне. Я мысленно поставил парню еще одну галочку. Мыслит он в нужном направлении. О возможностях своего хозяина лучше лишний раз не трепаться. Кто знает, чем это обернется. «Гриша!» Можешь обращаться ко мне по имени, когда мы наедине, и особенно в бою. Да, но только если это не замедляет донесение информации. Поправил я. Мне самому было без разницы, как ко мне обращаются мои люди, лишь бы это не вредило дисциплине и не унижало моей личности. Нежить так вообще ко мне никак не обращалась, но исполнительность у нее на порядок выше человеческой. Я не стал на этом заострять внимание и просто похлопал охотника по плечу. Без его трех болтов ничего бы не вышло. Хорошо, что я согласился взять парня с собой. Без него мы бы долго ковыряли этого монстра. И не факт, что без последствий. Вблизи монстр лось был еще больше, чем показался сначала. Не знаю, сколько он весил, но его заднюю ногу не смогли поднять даже Миша с Егором. Так что заниматься сбором трофеев решили прямо здесь же, в заиленной грязной ложбинке. Я, собственно, ручно извлек из черепа зеленый кристалл, а Егору приказал отпилить охотничьим ножом правую ветвь рогов. Заняло это почти полчаса, левую я оставил для других целей. Когда работа была закончена, я попросил своих помощников отойти в сторону и не шуметь. Пришло время опробовать свое обновленное ядро. Текущий уровень и запас энергии позволяли мне перейти к изготовлению более сложного типа нежити, организованному и избирательному. Такие не предназначены к грязной работе, а используются чаще для охраны чего-то особо ценного, например, казны. Я положил руку на костяную морду и закрыл глаза. Сейчас самое главное — правильно заложить основу. От того, насколько она будет филигранно исполнена, зависит точность выполнения команд. Никто другой, естественно, не сможет управлять этой нежитью только я. Закончив с этим, я влил немного энергии, чтобы тварь обратилась, но не обрела силу. Она должна почувствовать своего хозяина, запечатлеть его в памяти. Только после этого можно напитать его силой. Лось фыркнул. Я сразу же убрал руки и отошел в сторону. «Вставай, красавчик!» «У меня для тебя есть работа». Всегда любил наблюдать за реакцией людей на мои произведения искусства. Взлохмоченный лось нежить поднялся на все четыре ноги и спокойно подошел к нам. Да, теперь он был наделен зрением, только магическим. Больше стучать копытами нет необходимости. «Миша, сможешь достать с багажника трос?» «Да, сейчас будет». Вездеход мы вытаскивали из болота почти два часа. Над землей торчала только задняя часть кузова, а сама машина буквально присосалась к липкой жижи. Не кролось, порвал один трос, и только со вторым вытянул вездеход из топи. Сильных повреждений машина не получила. Вмятины, разбитая фара и толстый слой грязи. Побегает еще. «Перед отъездом мы обследовали пещеру монстра. Миша остался на входе, а мы с Егором, каждый со своим оружием, пошли на разведку. Широкий тоннель привел нас в просторный грот. Здесь, по-видимому, и отлеживался в свободное от охоты время и на мирный зверь. В куполообразном потолке зияла огромная дыра, откуда в пещеру проникал солнечный свет». Я уже хотел было пойти дальше, но случайно обратил внимание, что моя тень здесь какая-то странная, раздвоенная и ложится в разные стороны. Как такое возможно?» То же самое заметил и Егор. Мы встали в центр лосиного лежбища и задрали головы. В лицо нам светило два солнца. «Одно наше, второе — в два раза меньше и холодного голубого цвета». «Ты тоже это видишь?» «Да, ваша светл... Гриша, может, иллюзия?» «Может, иллюзия. Но никто, кроме нас троих, не должен об этом знать. Я смерил взглядом высоту до отверстия. Сколько здесь метров?» «Не больше десяти. Хочешь туда подняться?» «Может быть, в другой раз?» — уклончиво ответил я. «Давай заканчивать». Все же, поддавшись любопытству, я сбегал наружу и посмотрел на солнце с другого ракурса. Оно висело над горизонтом и никак не могло светить в пещере. Интересно, мир с двумя солнцами мне еще не попадался. Больше ничего особо ценного в пещере лося не было. Срезали несколько странных грибов и растений. Их я аккуратно сложил в рюкзак. Нужно показать знающему человеку, например, той же Агафье. Может, из этого можно приготовить полезное зелье, какого нет в этом мире. Уже на выходе я заметил нагромождение веток, а, подойдя ближе, понял, что это скелетированные останки другого лося, гораздо меньшего по размерам. В черепе я обнаружил такой же зеленый кристалл и спрятал его в рюкзак. Две пары рогов, лежащих тут же, мы понесли в руках. кролось стал единственным стражем этого места. Я приказал ему сторожить аномальное болото, При этом он не будет обращать внимания на людей. Его цель — охота на других тварей. Чтобы привить ему такой поведенческий слепок, мне пришлось влить в него почти всю свою энергию, с учетом, что трансформировать ее в некротическую приходилось своими силами, соотношением два к одному. Так что я был полностью опустошен». Минерал на таком расстоянии не мог передавать потоки энергии. Он еще слишком слаб. Взглянув напоследок на свой собственный заповедник, я забрался в покореженный вездеход, и мы поехали дальше. В верхних куличах нас встретили тепло. Четверо оставшихся жителей, три деда и бабка, уже знали меня в лицо и принялись благодарить за то, что тогда не тронул Егора. Оказывается, парень всегда давал им мелкую дичь, когда возвращался с охоты. Эта деталь подтвердила мои надежды по поводу молодого охотника. Такой человек мне нужен. Я распорядился отгрузить старикам половину дров и провизии, что селяне передали нам. Благо, при взрыве почти ничего не побилось, и с удовольствием отметил, что метка из зиды почти вся окрасилась светлым. К деревне, где жила бабка Агафья, которую местные за глаза называли «ведьмой», я подъезжал с двоякими чувствами. Как вообще можно жить в одиночестве? Мне этого не понять никогда. Я, наоборот, всегда стремился собрать под своим началом как можно больше людей, ну или нежити». Вездеход остановился перед покосившейся калиткой. Миша отправился готовить подарки, а мы с Егором немного привели в порядок свой внешний вид. Все же схватка с иномирным улосем не прошла даром. Агафью Егор тоже ни разу не видел. Старушка вообще практически ни с кем не контактировала. Хотя за ней закрепилась слава великой лекарки. Так что готовились к этой встрече мы основательно. Когда все было готово, я подошел к двери и постучал. Парни топтались позади. На стук так никто и не вышел, и я решил зайти сам. Мало ли, может, бабка прихворала. Дверь открылась, и в нос ударил аромат благовоний. В комнате царил полумрак. Когда глаза немного привыкли, я увидел и Агафью. Она стояла спиной, в двух метрах от меня, на фоне развешанных под потолком пучков травы. Ее черные прямые волосы были распущены и водопадом спадали с острых плеч. От нее самой исходила магия. «Доброго дня, бабушка Агафья!» Я переглянулся с Егором и Мишей. Те пожали плечами. «Мое имя Григорий Пугачев. Я владелец этих земель». Агафья медленно обернулась, и наши взгляды встретились. Твою ж мать! Да ей от силы лет двадцать. И не страшная она никакая, а наоборот, очень даже ничего. Я бы даже сказал «очень-очень». А этот взгляд, он просто сводит с ума. «Ты?» Глаза девушки округлились. «Как ты посмел сюда явиться после всего, что сделал? Да я убью тебя!» С тонких пальцев сорвались две маленькие молнии и ударили мне за спину. Раздался звук падающих тел. А потом в руке Агафьи, не пойми откуда, взялась искрящаяся спица. Я наткнула мне ее в грудь.